Я оторву часов часов шесть, Сэнти, детка, может быть, часок в спальне нас протрезвит, что скажешь? путина завтра не близкий, в Канаду ли, в Мексику ли, еще куда. Теркул и мы с Хардингом тоже встали. Все еще порядком шатались, были порядком пьяны, но опьянение подернулось мягкой печалью. Теркул сказал, что через час вытурит МакМерфи девушку из койки. и «Меня разбуди», — сказал Хардинг. Когда ты поедешь, я хочу стоять у окна и спрашивать, кто это скачет от нас вовсю прыть. Иди к черту. Ложитесь-ка вы оба спать, глаза бы мои вас не видели. Ты меня понял? Хардинг улыбнулся и кивнул, но ничего не ответил.